Глава 20 Софья. На одно мгновение наши жизни встретились. Наши души соприкоснулись. Оскар Уальт. Прошла целая неделя, за которую сестра не связалась со мной. А я ждала. Ждала ее действий. Ждала, когда она придет ко мне со своим чертовым договором. Даже боюсь подумать, что там будут за пункты выполнения. На следующий день после прихода Жанны мы встретились с отцом. И он рассказал, что сестра в больнице. Она потеряла ребенка. От его новости чуть не рассмеялась в голос. «Да, Жанне нужно было идти в актрисы, а не в юристы». Разыграла она спектакль отлично. И теперь оставалось только ждать. Я собиралась на просмотр квартиры. Но мне с неизвестного номера на телефон пришло СМС с адресом. Не нужно было быть гением, чтобы понять, кто это прислал. У меня затряслись руки». Естественно, просмотр квартиры пришлось перенести, и я поехала по присланному мне адресу. Местом для встречи сестра выбрала самый пафосный ресторан в городе. Народу было немного, и я, сделав шаг внутрь, огляделась. Первое, что я увидела, это были стальные глаза. Жанна была не одна. Рядом с ней сидел Аскар, держа ее за руку. Поймав взгляд мужа, сестра посмотрела на меня с долей презрения, будто я ей угрожаю» а не она мне. Я быстрым шагом прошла к их столику. «Здравствуй, Софья!» Поздоровалась Жанна, а вот Оскар промолчал. «Привет!» Тихим голосом произнесла я. Под пристальным взглядом мужчины я села напротив них. Было трудно дышать. Я была полностью разбита. Моя жизнь рухнула с высоты птичьего полета, приземляясь и разбиваясь о землю. «Если можно, то давай сразу к делу!» «У меня еще планы на сегодня», – пряча свои глаза, проговорила я. «Как скажешь, сестренка, но, боюсь, для нашего дела нужно больше времени». «Вот», – Жанна положила папку на стол, – «прочти это». Я вздохнула и, дрожащей рукой, пододвинула к себе папку, и, открыв ее, начала вчитываться в слова. С каждым прочитанным словом глаза наполнялись влагой. Когда я дошла до последней строчки то жирным текстом увидела сумму, которую мне заплатят за моего малыша. «Что это?» – ткнула я пальцем в цифры. «Мало?» – оскалился Аскар, а у меня тут же случился новый приступ на нервной почве. Стало трудно дышать, и я схватила стакан с водой, опустошив его до дна. «Достаточно!» – пропищала я и поставила свою подпись на бумагах. «Вот и все!» Я подписала сделку с дьяволом, из которой теперь нужно будет искать выход, ведь я не собиралась отдавать своего кроху. На лице сестры показалась довольная улыбка, и я поспешно встала со стула. «Ты куда?» «Если все, то я пойду». «Нет, не все, к сожалению. Нужно решить вопрос с твоим жильем и работой». «Жанна, насчет жилья и работы в договоре ничего прописано не было». «А это значит, я сама буду решать, как мне жить!» Скулы сестры заиграли, и она с такой силой сжала в руке ручку, что-то треснуло и развалилась пополам. «Хорошего дня, родственнички!» Язвительным тоном произнесла я, и, не дожидаясь их ответа, вышла из-за стола и быстрым шагом пошла на выход. Вышла на улицу и с жадностью начала глотать воздух ртом.